Глава третья Она никогда не была в Энске, да и вообще мало какие города за жизнь посетила. Раз они ездили с отцом в тур по Европе, посмотрели несколько столиц, но ни в одной не задержались дольше, чем на два дня. Галопом по Европам. Если они ездили на море, то Средиземное, в Турцию, всегда в отель-дворец Белека. Еще Аня хорошо знала Питер, куда моталась с однокурсниками регулярно. Иногда оттуда они отправлялись в Финку — Вот и все места, которые они посетила. Дали москвички, дочери богатого папы, студентки престижного вуза, ерунда. Ее приятели летали на шопинг в Милан, на гонки в Абу-Даби, они катались на лыжах в Альпах, а на серфах в Индонезии. Что уж говорить о городах Российской Федерации. Захотели чак-чак, рванули в Казань, за янтарем в Калининград, от пуза поесть мясо на углях, домашнего вина попить. Добро пожаловать в Махачкалу. Отец был против таких поездок, он трясся на Дании, и она все понимала. Он боится ее потерять, и не только физически. Эдуард Петрович Гараев растил порядочную девушку, цельную личность, умницу-разумницу, и не простил бы себе с легкомысленной, пустой, авантюрной, распутной, не дай бог. Поэтому никаких Амстердамов и Паттай, как и общих финских бань. «Приятели ходили в такие, а Аня нет». Как-то из чувства протеста решила посетить гей-клуб, но не смогла даже порог переступить. Родители девушки не состояли в браке. Жили вместе несколько лет. Эдуард по командировкам мотался. За квартирой кто-то должен был присматривать, пыль вытирать, цветы поливать. И он нанял девушку-мигрантку по рекомендации. Ей хорошо, жилье не снимать, и ему польза. Когда хозяин возвращался, та ему еще и готовила, стирала одежду, гладила. Ее звали софией русская беженка из Нагорного Карабаха. Была бы армянка или азербайджанка, ей бы помогли свои, но полагаться Соне было не на кого. Она мыкалась по чужим домам, пока не попала к Эдуарду. Через полтора года он ее оставил у себя в качестве гражданской жены. Она забеременела, родила, дочку Эдуард записал на себя, Софии с получением гражданства помог, но не женился на ней. Говорил это всего лишь там в паспорте, который ничего не меняет. Может, поэтому София его бросила. Аня плохо ее помнила. Больше свою нянюшку, бабу Марьям. А мать исчезла из жизни девочки, когда то исполнилось три. То есть бросила не только гражданского мужа, но и дочь. Аня никогда не ощущала на себе материнской любви. Уж это-то должно было запомниться. Но нет. Софья просто выполняла свои обязанности. Сначала работницы, потом жены и матери. Когда поняла, что надоела, ушла. Куда? Неизвестно. Отец на каждый день рождения дочери вручал, кроме всего прочего, поздравительную открытку от мамы. Аня так думала, пока не поняла, что он пишет их за нее и отправляет из тех городов, в которых бывает по работе. По легенде же Софья путешествует. Она то ли в Корпусе мира работает, то ли в Гринписе. В десять Аня попросила больше ей не врать. А через два года умерла баба Мариам, и это была настоящая трагедия. Она приходилась с сестрой папиному дяде, родилась и выросла в Осетии. Осталась старой девой, потому что ее жених погиб за два дня до свадьбы. Марьям решила хранить верность его памяти. Она не вышла замуж, хоть к ней и сватались. Но воспиталась десяток детей. Все это были отпрыски ее родственников. Эдуард до того, как Марьям переехала в Москву, видел ее всего раз – Он был из русско-татарской ветви семьи Гараевых, но когда позвонил кавказский дядя и попросил помочь своей сестре с лечением, не отказал. Марьям требовалась сложная операция. Эдик встретил ее, поселил у себя, договорился с врачами и медсестрами. Пока родственница лечилась, от него сбежала жена. Марьям решила задержаться, чтобы помочь Эдуарду с малышкой, и осталась на девять лет. Она и прожила так много, врачи давали не больше года, потому что не могла бросить свою воспитанницу. «Анечка, ты готова?» — послышался голос папы. «Да, сейчас такси буду вызывать». «Какие глупости, я довезу тебя до вокзала». «Пап, не беспокойся». А ком еще, если не о тебе?» Он зашел в комнату, лучезарно улыбаясь. Отец Ани, несмотря на возраст, был очень интересным мужчиной. Старость будто не коснулась его. Он был поджар, спортивен, яркоглаз, одевался актуально, прекрасно пах, улыбался в 32, пусть и вставных, зуба, седые брови подкрашивал, а остатки волос сбривал под ноль. Ему давали от силы 50. Женщинам Эдуард нравился. Он был не только привлекательным и обеспеченным, но и галантным, воспитанным. От него были без ума и учительница Ани, и матери ее одноклассников. А что уж говорить о прежних соседках, которым он помогал. Кому люстру повесит, кого на дачу отвезет. Каждая была не прочь стать его дамой сердца. Но Эдуард остался холостяком. Всего себя он посвятил дочери. После смерти бабы Мариам сменил род деятельности, чтобы не оставлять Аню одну. Теперь Дуард вел дела удаленно, через интернет. Занимался ценными бумагами, кажется. Но поскольку и раньше папа работал на иностранную компанию и платили ему в валюте, то дефолты были ему не страшны. Более того, в 2008 году, когда доллар стал в два раза дороже, Гараевы поменяли свою хорошую квартиру на люксовую. Сейчас они жили в двухэтажной с видом на Москву-реку. «Так с кем, говоришь, ты едешь в Энск?» В который уже раз переспросил отец. «С коллегами по работе, с Пашей и Ташей», — уверенно ответила Аня. Она научилась убедительно не то чтобы врать, а скрывать некоторые вещи, вуалировать их. Ташу папа знала. Она ему нравилась, серьезная, целеустремленная девочка. А Пашу Эдуард видел как-то с дочкой, и ей пришлось сказать, что он парень Таши. Получается, что она научилась именно врать папочке. «Я бывал там, красивый город». «Поэтому и едем. Хотим изучить локации, чтобы выбрать нужную для рекламного ролика. Сейчас в Энске много снимают, в том числе большого кино». На самом деле ее поездка не была рабочей. «Вчера Паша написал, что ему нужно срочно уехать в город, где он прожил треть жизни. Проведать брата и деда. Захворал он, что ли? Не вспоминал о старике несколько лет, а тут вдруг сорвался. Значит, случилось что-то». Аня тут же предложила поехать с ним. «Всего пара дней, подумаешь, и ехать на скоростном поезде три с половиной часа». Она быстро придумала, что сказать отцу. Договорилась с Ташей. тайно на работе отмажет, и перед родителями выгородит. Билет заказала. Паша хотел сам ей купить, но Аня не стала рисковать. И правильно сделала. «Можно взглянуть на твой электронный билет?» — непринужденно спросил папа. «Конечно». И Аня показала скрин в телефоне. Отметила, что отец заострил внимание на том, с какой карты билет оплачивался. «Даже не бизнес класса так дорого. РЖД дерет нещадно с тех, кому нужно срочно выехать. Я брала билет за сутки». «Но тебе же возместят на работе?» «Конечно. А на расходы деньги имеются?» «Папуля, ты забываешь, что я отличный специалист с высокой зарплатой», она чмокнула его в щеку. «Пойдем, а то опоздаем». Он подхватил ее чемодан и направился к выходу. Аня, как не очень опытный путешественник, таскала с собой кучу вещей. И удивлялась той же Таше, которая, даже уезжая на две недели, брала с собой всего лишь рюкзак. И в нем было все — Она меняла одежду и обувь, укладывала волосы своим феном, стирала исподнее исключительно российским мылом летний сад за 25 рублей, и оно тоже было в ее рюкзаке. Бестолковая Жаня набирала кучу одежды и косметики, по возвращении ругала себя за это, но все равно в очередную поездку прихватывала пусть небольшой, но чемодан. И он всегда был битком. До вокзала ехали долго, все пробки собрали. Вот и хорошо. Из-за этого папа не пошел провожать дочь до места. Она впорхнула в вагон, и поезд вскоре тронулся. Паша сразу пересел к ней. У него было другое место. «Мне уже не верится, что ты когда-то представишь меня отцу», — вздохнул он тяжко. «Такой повод был». «Мы же договорились. Сразу после того, как ты защитишь диплом и уволишься из догмы». «Разве это что-то поменяет? В клубе я трудоустроен официально, и при желании твой отец узнает об этом». «А еще я, извинил, что напоминаю, но я не помойный кот, Аня. Я из очень хорошей семьи, и сейчас мы едем в гости к моему опекуну-профессору». «Это прекрасно. Субботина интеллектуальная элита страны. И ты достойно представишь свой клан, но не в ближайшее время». Аня сложила руки в молитвенном жесте. «Пожалуйста, давай не будем сейчас об этом. Я вся в предвкушении нашего совместного отдыха, и так не хочется портить его». «И что ты сказала отцу?» — перебил ее «Паша». Наврала, что еду с Ташей по работе. Так проще, понимаешь?» Он сокрушенно покачал головой. «О, если бы Паша знал, что отец считает его парнем Таши, оскорбился бы. Но с этим они еще придется разбираться. Ей, не ему. Легко судить остальных, если ты сам ни перед кем не отчитываешься. А если бы были живы родители Павла, что тогда? Не факт, что они приняли бы ее, выросшую без матери, слишком привязанную к отцу. Но это еще не все». В быту Аня была совершенно беспомощна. Она не знала, как включается стиральная машина, как варятся макароны, чем чистится сантехника. Про передачу показаний счетчика, коммунальные платежи лучше и не говорить. И какой толк от нее, как от жены. Хозяйка никакая, любовница, кто знает, мать. Хорошо, если она пошла не в Софью, а в Эдуарда. — Не грусти, малышка, — перешел на ласковый тон Паша. Я больше не буду портить тебе настроение. В ближайшие дни точно. Я тоже хочу провести их с кайфом». Аня обняла его, поцеловала. Она обожала своего Павлика, поэтому так боялась все испортить. Он был каким-то необыкновенным, элитарным. Тут она не кривила душой. Порядочный, цельный, умный, если не сказать гениальный, работящий, невысокомерный, веселый. Таких уже не осталось. Таша считала его несимпатичным, называла очкастым торшером. А не и внешность его нравилась. Высокий рост, немного нескладная фигура, дикие вьющиеся лохмы, которые, если вовремя не стричь, торчали в разные стороны и напоминали лианы. «Где мы заночуем?» — спросила она у Паши. «У Эрнеста, скорее всего, в моей комнате. Но если что-то пойдет не так, снимем отель». «Хочу в твоей комнате». «Там, наверное, пять лет не убирали, с тех пор, как я уехал». Он в очередной раз зевнул. «Теперь, забыв прикрыть рот рукой». «Не возражаешь, если я посплю?» Всю ночь работал над дипломом. И тут же засопел. Аня положила его голову себе на плечо и достала таки телефон. От отца было три сообщения.